Гетман войска Запорожского Иван Степанович Мазепа немедленно отправил в сечь запрос, что это там такое делается, и получил успокоительный ответ, что из Коша с Булавиным никто не пошел, что его самого в Сечи нет, и когда приходил, то с бесчестием был отпущен, и если опять придет, то его немедленно пришлют Гетману. Но Булавину уже не нужно было опять приходить в сечь нами было уже поднято, предводитель явился, и по всей Украине пошли прелестные письма нового Разина от Кондратья, Булавина и всего съездного войска, походного Донского, в русские города начальным добрым людям, также в сёла и деревне Посадским, и всяким чёрным людям челобития. Ведомо им чинят, что они всем войскам «Единодушно вкупе в том, что стоять им со всяким родением за дом Пресвятой Богородицы и за истинную веру христианскую, и за благочестивого царя, и за свои души и головы, сын за отца, брат за брата, друг за друга, и умирать заодно. А им, всяким начальным добрым людям и всяким черным людям, всем также с ними стоять в вкупе заодно, и от них они обиды никакой ни в чем не опасались бы» которым худым людям и князьям, и боярам, и прибыльщикам, и немцам за их злое дело отнюдь бы не молчать и не спущать ради того, что они вводят всех в эллинскую веру и от истинной веры христианской отвратили своими знаменьями и чудесы прелестными. А между собой добрым начальным посадским и торговым и всяким черным людям отнюдь бы вражды никакой не чинить, напрасно не бить, не грабить, и не разорять, и буди, кто станет, кого напрасно обижать или бить, и тому чинить смертную казнь, а по которым городам, по тюрьмам есть заключенные люди, и тех заключенных из тюрем выпустить тотчас без задержания. Да еще им ведомо чинят, что с ними казаками запорожские казаки и белгородская орда И иные многие орды им казакам за душами руки задавали в том, что они рады с ними стать заедино. А с того их письма списывать списки, а подлинного письма отнюдь бы не потерять и не затаивать. А будет кто то письмо истеряет или потаит, и они того человека найдут и учинят смертную казнь. У того письма походного войска атамана Булавина печать. Булавин рассылал свои грамоты с хопра из Федосеевской станицы. 18 марта явился в Тамбове, Тамбовского уезда села Книжова, церковный дьячок и рассказывал. «Был я в пристановском городке. Воры говорят, чтоб им достать Козловского воеводу, князя Григория Волконского. Булавин идет к нам Тамбовцам с силою. При нем 17 тысяч войска». А с другой стороны ждут они каракалпаков, намерение воровское. Собравшись всем идти в черкаск воры говорят, дело нам до да бояр, да до да прибыльщиков, да до да подьячих, чтобы перевесть их всех. Запорожцы и калмыки уже начали разорять деревни в Тамбовском уезде, грозились идти к Тамбову и к Туле, а у Тамбовского воеводы Данилова не было и 100 человек войска, Он послал повестки, чтобы шли все в город для осадного сидения. Но никто не пошел. Между тамбовцами слышались речи. «Что нам в городе делать? Не наше это дело». Воевода велел бить в набат, палить из пушек. По набату пришло в город городских людей с 300 человек. Воевод обрадовался, роздал им порох и свинец. Пошли все в церковь к молебну». Но еще не кончили молебен, как в городе не было уже ни одного человека из получивших свинец и порох. Около булавина на хапре сталпливалось все более и более народу. Много приставало к нему по охоте, иных брали неволей. Из Федосеевской станицы прислали к нему человек с тридцать. Да товарищ его, лучка-хохлач, прибрал к себе на Бузулуке человек с триста. Начались уже... И казни, подозрительным и непокорным, в верхних городах Булавин троим велел отсечь головы. пристановский городок на Хапре с пятистами казаков взял в сторону вора, который велел силую забрать в свою шайку рабочих, готовивших на Хапре лес в отпуск Азову, начальные люди их были побиты.